Глава 6 Иметь всё. В субботу мы собираемся нашей распадающейся троицей на маленькой кухне в съёмной квартире Карины. Несмотря на все протесты Марины и доводы, что нам нужно выбираться в свет и что она уже не помнит, когда мы все вместе куда-то ходили, всего недели три назад, мы с Кариной всё же сошлись на том, что нашего настроения хватит только на то, чтобы сидеть на кухне с пучками на головах и в растянутых свитерах. Моё плохое настроение связано, конечно же, с Ильёй. Вернее, с его отсутствием. Ведь моё сообщение так и осталось подвешенным в пространстве и времени. А мне — только надежда, что Илья не усомнился в уровне моей социальной ответственности после фотки в белье с пошловатым текстом. Я слышала от Горелкиной, что её подругу как-то парень попросил выслать ему свои голые фотки а после того, как получил их, сказал, что она шлюха рассогласилась и бросил ее. Эти мужики — кучка лицемеров с двойными стандартами. Я знала одного, который не хотел, чтобы жена делала ему минет, потому что она святая женщина и целует этими губами их ребенка, но при этом сам ходил за минетом к проституткам. Чудной народ эти мужики. Кошельки, как называет их Горелкина. Больше ни на что не годятся. Может, она не так уж и не права? На встречу с подругами я принесла бутылку пиногриджа, купленную по акции в супермаркете, а Марина пришла с укладкой в свитере «Макс Мара» и с бутылкой «Вдовой Клико». «Ты уже оприходовала новую зарплату?» Я щупаю ее свитер. «Какой крутой!» Карина тоже принимается гладить мягкий кашемир. «Я хочу его!» «Ну, во-первых...» «Да, получила!» Марина открывает коробку с шампанским. А во-вторых, мы так и не отметили моё повышение. Могу я проставиться подругам как следует? Не слишком прилично привлекать к своим успехам так много внимания, злобно думаю я. Что-то мотикет по этому поводу говорит, а, Мариночка? Может, скоро ещё чьё-нибудь повышение будем праздновать, а? Как твоя встреча со Смирновым прошла? Марина обращается ко мне, откупоривая бутылку. Карина придерживает бутылку снизу. Отлично, лгуя. Не рассчитывает же она, что я скажу ей правду, после того, как она наткнула нас носом в свои успехи, как котят в лоток. Сказал, что у меня большое будущее в компании, чтобы я скорее определялась, каким именно отделом хочу управлять. Ещё что у меня есть хватка, это редкость сейчас среди девушек. Уж в умении врать и не краснеть успеха я добилась. Марина разливает шипящую жидкость по бокалам, и я смотрю, как нарядная пена поднимается до самого края. «Девчонки, мне прям на глоток». Карина останавливает горлышко бутылки, занесённой над бокалом. «Что случилось? Стартапер пить запрещает?» «Ехидничаю я». «Не совсем». Карина опускает глаза, мы испытывающе смотрим на неё. «Да ладно!» — первый догадывается Марина. «Нет!» — я закрываю рот рукой. «Да!» — Карина кивает. «Узнала буквально неделю назад». «А как же свадьба?» — обращается к ней Марина. «Ну вот, и свадьба тоже скоро. А когда он тебе предложение сделал? Я что-то не вижу кольца?» — спрашиваю я, и тут же получаю уничижительный взгляд Марины. «Ведь он сделал?» — спрашивает она, глядя на Карину. «Ну, фактически сделал, только без кольца. В общем, понимаете, мы просто договорились, что поженимся ещё тогда, когда ездили в Милан, помните?» В общем, всё так закрутилось, я переезжаю к нему на выходных. Уже уведомили хозяйку квартиры. У меня ещё месяц аренды но я буду пока перевозить к нему вещи. Ну, я тебя поздравляю, что тут ещё сказать? Марина встаёт со стула и обнимает подругу. Я делаю то же самое. Но со свадьбой вам нужно всё-таки поторопиться, иначе ни в одно платье не влезешь. Замечаю я. Я знаю, это ужасно. Я всегда хотела пышное белое платье, а теперь понимаю, что нужно будет покупать уже что-то, прикрывающее живот. Я еще даже родителям не сказала, что беременна. Думаю, что скажу им только после свадьбы. Иначе они не обрадуются». «Не обрадуются» — это чистый эвфемизм. Если армянские родители Карина узнают, что она залетела, ее просто убьют или отдадут все наследство брату. И непонятно еще, что хуже. Мы с Мариной чокаемся за здоровье подруги, будущего ребенка, приканчиваем шампанское, потом переходим к моему акционному пиногриджио, а наша беседа в более привычное русло. Обсуждаем наряды на свадьбу и кто в каком стиле хочет делать торжество. Вспоминаем все свадьбы, на которых уже успели побывать. Еще вспоминаем, что сейчас многие избегают пышных празднований, называя это пьянкой для дальних родственников и друзей друзей, и просто отправляются в экзотическое путешествие. Мы берём с Карины слово, что она обязательно закатит пышную свадьбу, на которой мы будем подружками невесты в розовых платьях-зефирках. По пути домой мы с Мариной обсуждаем, что мы точно не завидуем Карине. Выйти замуж по залёту без предложения и кольца не мечтает ни одна из нас. Уж лучше совсем замуж не выходить, чем так. Марина очаровательна в своей категоричности. А я всё-таки думаю, что лучше, наверное, так, чем никак, и что Карина может вовсе и не дура, а очень даже умная, и решила именно таким образом стащить своего стартапера в законный брак. Кто знает, сколько бы он её ещё в девушках мариновал. А она так и жила бы в своей съёмной хрущёвке. А сейчас переезжает скоро свадьба, а там, глядишь, будет и на его имущество претендовать, если оно у него, конечно, есть. Об этом мы не спросили. Может, и мне что-то подобное с Ильёй провернуть? Глядишь, тоже скоро перееду к нему. не вздумай «Ребёнок — это конец карьере. Я, конечно, очень люблю нашу Кариночку, но она ведь секретаршей работает, поэтому может себе позволить родить. Всё равно перспектив никаких. Тебе хорошо говорить, ты уже начальница, а я кто? И ты скоро будешь, сама же говоришь, что Смирнов видит в тебе потенциал. Ты же поразила его своими знаниями и лояльностью к компании. Как я тебя учила». «Да уж», — выдыхаю я. «Проблема в том, что ему этого мало». Ему ещё хватку нужно продемонстрировать. Когда Марина выходит из такси, всё остальное время до дома я размышляю, что девушкам постоянно приходится выбирать. Как в сказке. Направо пойдёшь, семью потеряешь, налево пойдёшь, карьеры не видать. В таком случае не лучше ли просто стоять на месте?